Эпилог. Телефон вибрирует. На экране надпись Диана Романовна. Это жена брата Матвея. Она замечательная, поэтому сразу беру трубку. Юль, привет. Как дела? Хорошо, как у вас? Прекрасно, спасибо. Я звоню узнать, не с тобой ли Матвей. Мы его что-то потеряли. Хм, я даже не знаю, что ей ответить. Они что, не в курсе? Диана звонила же мне вот на днях, когда еще в Москве была. Мы отлично поболтали о Томе, Сем. Я думала, она поддержать меня хотела, обстановку разведать. Мы не говорили о Матвее, но мы часто с ней созваниваемся, чтобы обсудить учебу или что-то еще нейтральное. Нет, не со мной. Говорю медленно. Этот вопрос как жестокая насмешка. Наверное, батарея у него села. Ты ведь знаешь Пашу? Тут я не удерживаюсь и всхлипываю. Изо всех сил борюсь с эмоциями. Они не знают. У меня в сумке лежат абортивные таблетки, а Матвей ничего ко мне не чувствует. Меня не было две недели. Я приехала и поняла, что стало нолем для него. Абсолютным. Раз Матвей не посчитал нужным сообщить о разрыве родственникам. «Юль! Юльчик! Что случилось, девочка моя?» «Все хорошо, Диана Романовна. У меня все замечательно». «Эээ, -э, ты уверена?»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 Срочно выбираю, чтобы почитать, хоть что-нибудь. Веду рукой по корешкам книг. Как-то раз давным-давно на заре наших отношений Матвей был у меня в гостях, и мы заговорили о книгах, о том, кто что любит, перечитывает, терпеть не может. Он пообещал притащить мне кучу приключенческих романов про индейцев и снятые ими за живо скальпы. Я ответила, что с историями о мадагаскарских ведьмах Вуду ничего не сравнится. А ком? переспросил он изумленно на меня посмотрев. Это изумление в его глазах всегда меня веселило, изрядно. Матвея сложно удивить, но если получается, реакция обалденная. Такой взгляд? Ты смотрел ключ от всех дверей? Попыталась объяснить. Да, но не помню, о чем. Что-то про наследство. Серьезно? Ты не помнишь, о чем ключ? Мы обязаны пересмотреть его вместе. Ведьмы и колдуны вуду всегда побеждают. У тебя нет шансов, если они захотели твое тело. Это спойлеры? Вот, спасибо. Это правда жизни, дом, домик, парировала я. А, ну тогда я тоже буду колдуном вуду. Это еще почему? Потому что хочу твоего тела, и у тебя нет шансов сопротивляться. Я застыла, а потом расхохоталась. Да не в этом смысле захватить. Матвей со своими пошлыми шутками в то время меня постоянно шокировал, но в глубине души они мне дико нравились, как и его внимание. Я буду у тебя первым и единственным. Захватчик. Закатила я глаза, впрочем, опровергать не стала. Он продолжил шарить глазами по книжной полке, достал оттуда внушительный томик иллюстрированной Пеппи и длинный чулок. Покрутил в руках. «Ты что и делала? Гвозди забивала?» Книжка и правда выглядела не очень. Потрепанная, заклеенная скотчем, она и сейчас стоит на моей полке в разделе «Вип». Я нахожу ее быстро и достаю, листаю. Снова проваливаюсь в воспоминания. «Она мне досталась по наследству». оправдалась тогда перед Матвеем, и я очень ее люблю. Перечитывала раз тридцать, да больше. Сначала мама читала раз за разом, потом я сама. Он хмыкнул. Грустная книжка, я читал. Почему? Наоборот, смешная. Или ты... Матвей, ты осуждал Пеппи? Серьезно? Она крутая, смелая, сильная девочка, самостоятельная. В детстве я мечтала стать такой, как она, но больше походила на Анику. У нее умерла мама. Сказал он равнодушно, пожал плечами. Она несчастная девочка. У меня сердце ухнуло в пятки. До этого момента я никогда не задумывалась о том, что Пеппи могло не хватать матери. Моя всегда была рядом, да и сейчас тоже. Матвей потерял родителей в один день, в автомобильной катастрофе. Ему позвонил брат и сказал, что заберет его с секции сам, что он уже едет и опаздывает, что нужно подождать еще минут двадцать. В носу защипало. Мне ее читала мама, когда мне было шесть. Я расплакался на первых главах, где мать Пеппи смотрела на дочь с облачка. Отец якобы не утонул, а попал на остров и стал вождем аборигенов. Как ей хотелось думать. Сказал он с улыбкой. Мое сердце колотилось быстро-быстро. Я впервые в жизни косвенно столкнулась со смертью чьей-то потери в реальной жизни. Матвей всегда казался таким веселым и безбашенным. Ему было плевать на все на свете. Ты плакал? прошептала. «И за Пеппи?» «Я был плаксой раньше. Класса до пятого. Никому не говори. И да, мне было жаль Пеппи. Ведь осталась совсем одна. У него выбора не было. Может, в глубине души она предпочла бы быть Анникой?» Я обняла его крепко-крепко. Матвей тут же прижал меня к себе, приподнял от пола и покрутил. Облапал спину и ягодица, и потом поцеловав губы. «Эй!» ахнула я, оторвавшись от его рта. Растерялась. Бросила тревожный взгляд на дверь. На кухне сидел отец, который мог зайти в любой момент. Я бы умерла от стыда. Матвей запихал пальцы в задние карманы моих джинсах. «Сама сказала, что воду побеждает», — заявил совсем другим тоном. Игривым, бойким, подмигнул. «Способы значения не имеют, лишь бы добраться до заветного тела и завладеть». «Что?» «Тебя впечатлил мальчик плакса, признайся». «Ты мне наврал?» — упрекнула я, обидевшись. «Я и правда подумала, что ты...» растрогалась, прониклась. А ты бесчувственный. Бедная девочка осталась без мамы. Мог бы и заплакать. Матвей безбожно расхохотался. Я покачала головой и снова обняла его так же крепко, как до этого. А он обнял меня. Пеппи ведь и правда была одна на свете. Ее мама смотрела на нее с облачка, как и мама Матвея. Я назвала его лгуном. Мы оба сделали вид, что я купилась и что он не доверил мне свои слабости. Листаю книжку и снова плачу. С того нашего разговора Я к ней ни разу не притрагивалась. Матвей сказал, что ничего ко мне не чувствуют, а я, я всю жизнь буду его любить. Мама забегает в мою внезапную и скучную пакетов. Я вздрагиваю и быстро убираю книгу на полку, словно Пеппи не детская сказка, что-то запретное, и интимное, что нельзя показывать другим ни под каким предлогом. Наша с Матвеем. Юль, смотри, что купила. Весело говорит она. Комната заполняет аромат духов, которые обожаю с детства. Мы с тетей Зоей попали на распродажу. Я поначалу ничего не собиралась брать, максимум туфли померить, а потом, как в тумане, себе прикупила и тебе. Ого, а в честь чего? Просто так порадовать. Раздевайся, будем мерить. Меня слегка ведет от переполняющих эмоций, от тайн, которых так много. Я смотрю, как мама раскладывает вещи, купленные для меня без моего согласия, вспоминаю ее слова об оборции, сказанные в кухне отцу тихим голосом. Мама всегда покупала мне всю одежду. Она никогда не спрашивала мое мнение. Я об этом не задумывалась раньше. Никто никогда не спрашивал мое мнение. Только Матвей. Я беру кофту, джинсы, надеваю. Стою перед зеркалом. Мне не нравятся эти вещи. Мне ничего не нравится. Слезы на глаза наворачиваются. И чем больше старается мама, тем сложнее ей ответить, что мне это все не нужно. Я хочу обратно к Матвею. И чтобы он снова начал ко мне хоть что-то чувствовать. Смотрю в зеркало, моргаю. Это выдержать просто невозможно. Иду к сумочке и незаметно достаю оттуда блистер, что привезла Люба, сжимаю в руке. Потом иду в кухню, наливаю стакан воды, выпиваю за алпом, захожу в санузел и смываю мерзкую химию в унитаз.